Иванушка в лечебнице После пропуска в тексте рукописи И внезапными вспышками буйства, конечно, не было В здании было 300 совершенно изолированных одиночных палат Причем каждая имела отдельную ванну и уборную Этого действительно нигде в мире не было И приезжавших в союз знатных иностранцев специально возили в Барскую рощу показывать им все эти чудеса. И те, осмотревшие лечебницу, писали восторженные статьи, где говорили, что они никак не ожидали от большевиков Прелести, и заключали статьи несколько неожиданными и имеющими лишь отдаленные отношение в психиатрии выводом о том, что не мешало бы вступить с большевиками в торговые отношения. Иванушка открыл глаза, присел на постели, потер лоб, огляделся, стараясь понять, почему он находится в этой светлой комнате. Он вспомнил вчерашнее прибытие, от этого перешёл к картине ужасной смерти Берлиоза, причем она вовсе не вызвала в нем прежнего потрясения. Он потер лоб еще раз, печально вздохнул, спустил босые ноги с кровати и увидел, что в столик, стоящий у постели, вделана кнопка звонка. Вовсе не потому, что он в чем-нибудь нуждался, а просто по привычке, без надобности трогать различные предметы, Иванушка взял и позвонил. Дверь в его комнату открылась, и вошла толстая женщина в белом халате. — Вы звонили? — спросила она с приятным изумлением. — Это хорошо. Проснулись? Ну, как вы себя чувствуете? «Засадили, стало быть, меня?» Без всякого раздражения спросил Иванушка. На эта женщина ничего не ответила, а спросила. «Ну что ж, ванну будете брать?» Тут она взялась за шнур. Какая-то занавеска поехала в сторону, и в комнату хлынул дневной свет. Иванушка увидел, что та часть комнаты, где было окно... отделена лёгкой белой решёткой в расстоянии метра от окна. Иванушка посмотрел с какой-то тихой печальной иронией на решётку, но ничего не заметил и подчинился распоряжениям толстой женщины. Он решил поменьше разговаривать с нею, но всё-таки, когда побывал в ванне, где было всё, что нужно культурному человеку, кроме зеркала, не удержался и заметил. «Ишь, как в гостинице!» Женщина горделиво ответила. «Еще бы! В Европе нигде нет такой лечебницы! Иностранцы каждый день приезжают смотреть!» Иванушка посмотрел на нее сурово из-под лоби и сказал. «Да чего вы все иностранцев любите! Они разные бывают, но...» от дальнейших разговоров уклонился. Ему принесли чай, а после чаю повели по беззвучному коридору мимо бесчисленных белых дверей на осмотр. Действительно, было как в первоклассной гостинице, тихо, и казалось, что никого и нет в здании. Одна встреча, впрочем, произошла. Из одной из дверей две женщины вывели мужчину, одетого, подобно Иванушке, в бельё и белый халатик. Этот мужчина, столкнувшись с Иванушкой, засверкал глазами, указал перстом на Иванушку и возбуждённо вскочал «Стоп! Деникинский офицер!» Он стал шарить на пояске халатика, нашёл игрушечный револьвер, скомандовал сам себе «Попило бандиту! Огонь!» и выстрелил несколько раз губами «Пиф-паф-паф!» после чего прибавил «Так ему и надо». Одна из сопровождавших прибавила и правильно «Пойдемте, пойдемте, Тихон Сергеевич». стрелявшим опять приладили револьверик на поясок и с необыкновенной быстротой его удалили куда-то. Но Иванушка расстроился. «На каком основании?» Он назвал меня «белобандитом». «Да разве можно обращать внимание, что вы?» Успокоила его толстая женщина. «Это больной. Он и меня раз застрелил. Пожалуйста, в кабинет». В кабинете, где были сотни всяких блестящих приборов, каких-то раскидных механических стульев, Ивана приняли два врача и подвергли... подробнейшему сперва расспросу, а затем осмотру».